Глава 50. -я. Назад, чудовище! крикнул Вольха, демонстративно прикрывая семью плащом и тыча в меня мечом. Ты не пройдешь только через мой труп. С превеликим удовольствием! Улыбнулся я. Может, хватит уже этого маскарада? «Во что ты превратился?» С легкой брезгливостью проговорила Лиска. Она держалась крайне гордо и выглядела вполне соответствующе. Богатое платье, расшитое знаками дома в окра красными каплями. Черные, как смоль, волосы были уложены в прекрасную прическу, и даже миниатюрные кожаные крылья выглядели как часть богатого гардероба и только бледная черная кожа и фиолетовые горящие глаза однозначно выдавали в ней демона. «Хочешь выгадать себе несколько секунд жизни разговором?» Усмехнулся я, делая шаг вперед. Вольха был быстр, надеясь, что я отвлекся. Он прыгнул, прижавшись к самому полу, и ударил клинком снизу. Но я был уже не тем врагом, которого он знал. Щит, сменивший форму, ударил его по кисти, и я собирался уже прикончить гада, как потерявшая всякую женственность Лиска бросилась в атаку. Все верно, вдвоем против одного всегда сделать можно больше, да только не на того напали. Я, сука, ждал этого больше полугода. Теряя капли кислоты, стелец сделал полукруг, и ударил Демонессу в плечо, с трудом, но войдя в демоническую плоть. Ужас Викантессы, которая до сего момента чувствовала себя неуязвимой, было видно даже под маской безразличия. Она отпрыгнула к самому краю, в панике обернулась наверх, но до Дирижабля было все еще слишком далеко. Какой бы она ни стала сильной при перерождении, этого было недостаточно. А вот Вольха, похоже, вжился в роль князя. Стоило мне отвлечься, как он вскочил на ноги и, защищая отпрысков, вновь бросился в атаку. Он не менял облика и не удлинял конечностей, как в предыдущем бою, так что справиться с ним не представляло большой проблемы. И пусть тогда на моей стороне был брат по оружию, с тех пор я стал куда сильнее». Не задумываясь ни на секунду, я врубил усиление, и время будто замедлилось. Мои движения тоже были заторможенными, но я подмечал сразу множество деталей, и даже легкая ухмылка Вольхи от меня не укрылась. Чего он решил улыбиться посредине поединка, стало понятно через секунду. На сей раз он успевал выпить зелье, а я ничего не мог с этим поделать. Расстояние было слишком большое. Или все же мог? Не думать, действовать. Импульс! Тончайший луч ударил в хрустальный пузырек, но вместо того, чтобы разбить, отразился от грани в разные стороны. Хорошо, блин, что не обратно. Не давая врагам времени на передышку, я бросился вперед, но оборотень сумел проглотить зелье. «Да!» — <связывая> вскрикнул Вольха, обрушивая на меня меч с удвоенной силой. Демоническая сталь выдержала, но меня отшвырнула в сторону, а враг и не думал останавливаться. Теперь мы были даже не на равных, он явно оказался сильнее, быстрее и проворнее. Да еще и оружие у него было отличным. Вот только и меня сделали не из мяса. Пропустив лезвие меча рядом с собой, я схватил его открытой правой ладонью. Когда Вольха потянул оружие на себя, поддался, прыгая вместе с клинком и целясь в голову врага стилетом. Его спасла только Демонесса, полоснувшая меня по лицу когтями. Не знаю, как она поняла, что своим ножичком только пощекотать меня и в состоянии, но это был чертовски верный ход. Кожа лопнула, оголяя защиту. Наружу хлынула кровь, заливая правый глаз. Мне пришлось отступить, но оставлять в покое меня даже не думали. Они наседали одновременно с двух сторон, и не будь у меня третьего глаза, уже добились бы успеха. Приходилось все время принимать удары от Вольхи на щит и отмахиваться от Лесандры свободной правой рукой а дирижабль все приближался, как и звуки битвы снизу. Дара с Крэгом делали свое дело, пробиваясь через толпы защитников. Судя по всему, им оставалось еще пара этажей, и они поднимутся на крышу. Но стражники и телохранители княжеской четы тоже просто так не сдавались, и появление союзников затягивалось. Почти всех. Эва спикировала сверху совершенно неожиданно для всех. Она камнем упала на спину Вольхи, раздирая его кольчугу и плоть под ней толстыми когтями на ногах. Оборотень взревел, пытаясь отмахнуться, и в этот момент я сумел оттолкнуть Лиску и вонзить стилет в бок лжекнязя. Тот вновь резко обернулся, и я не успел среагировать, выпуская из рук рукоять стервятника. обезоруженный я остался только со щитом и собственными когтями, но дело было сделано. Не заметить я древнего дракона земли, который разливается по телу, не смог даже накачавшийся зельем оборотень. Он выдернул стилет избока одним движением, выкидывая его с башни, но двигаться как раньше уже не мог. Лиска в отчаянии разодрала платье, из-под подола которого на меня бросились демонические твари, но теперь я не собирался с ней церемониться. «Назад!» — приказал я, и заклятия власти столкнулись. Вызванные существа замерли посреди крыши, и если бы она была единственным противником, я бы уже вышел из битвы победителем, Вот только Вольха никак не сдавался. Он начал кидаться маленькими пузырьками, воспламеняющимися, когда они разбивались о щит. Масло стекало на пол и оставалось там горящими лужами. Насекомые медленно ползли, каждый раз, когда я отвлекался, продвигаясь на несколько сантиметров. Эва кружила над нашими головами, пытаясь выбрать подходящий момент для атаки. Но теперь противники знали о ней и старались не упускать из виду. Сражение шло почти на равных. Оборотню, судя по виду, даже удалось частично нейтрализовать яд. Княжеская семья сжалась к самому выходу. Паренек лет десяти держал перед собой кинжал, пытаясь защитить мать и сестер. Но их минуты в любом случае были сочтены. Я должен был сделать выбор и я его сделал давным-давно. Теперь оставалось только осуществить задуманное, и для этого у меня были все инструменты. «Эва, брось меня! Поднимайся на дирижаб или захвати его!» — крикнул я, готовясь применить магию огня. «Меня они не победят, а так избежать не смогут! Действуй!» «Нет, не смей!» крикнула Лиссандра, переключаясь на атаку насекомыми по Эве. И это была ее фатальная ошибка. «На мне осталась только часть однотипных пауков, и я немедля отдал приказ о смерти». Димонеса обернулась, пытаясь понять, что стало с ее питомцами, и немедля получила удар когтями по своей прекрасной мордашке. Вольха атаковал сбоку, отгоняя меня и защищая ценную союзницу, но та уже орала, держа расползающуюся кожу, и не в состоянии была даже защищаться. Гуо в этом плане был куда более стойким, хотя и у него в порезах проступал такой же черный череп. И почему я совершенно не удивлен такому развитию событий, Демонесса менялась изнутри и снаружи, но все еще держалась за свою когда-то прекрасную внешность. Пока Лиссандра страдала, Вольхе пришлось отдуваться за двоих. Он крутился, как юла, атакуя и защищаясь одновременно. Его клинок высекал искры из демонической стали, заставляя меня отступить. Но это были атаки агонии. Со стороны было видно, как черная жидкость, подпитывающая его силы, растекается уже не по венам и сосудам, а остается пятнами на коже. Такой же признак я видел на тех, у кого зелье заканчивает действовать. И он это тоже прекрасно понимал, нападая все отчаяннее, сильнее, надеясь закончить схватку раньше, чем подойдет к концу зелья. И я воспользовался этой слабостью. Увидев особенно сильный замах, я не стал отражать его щитом, а свернул защиту до состояния обычной брони и поставил жесткий блок. Столкнувшись с демонической сталью, отличный меч зазвенел и пошел трещинами. Вольха, не веря, смотрел на лезвие, и в этот момент я ударил в ответ. Они назвали меня чудовищем, пусть так и будет. Когти и кулаки. По-звериному быстро, демонически сильно, неостановимо. Оборотень ударил меня в живот осколками меча, но я лишь со всей силы приложил его в лицо костяшками правой руки, ломая нос и выбивая зубы. Лже-князь отлетел на землю. И я со всего маха впечатал ему в живот носок стального ботинка, так что сталь смялась, а изнутри оборотня послышался знакомый треск костей. Все же это был именно он, Вольха, и этого было достаточно, чтобы нанести последний удар в голову. Но я не стал. С него уже сходило зелье, и он был обречен, в отличие от Лиссандры, хрипящей рядом. Я напал на демонессу, когда она заливала лицо целебной жидкостью. Края раны нечеловечески быстро стягивались, но я не дал ей времени на передышку, обрушив град ударов. Мои кулаки и ее внутренности были почти одинаковой прочности. Демонические ткани во всей красе и все же поверх у нее была обычная плоть, как и у меня. Она не уставала и продолжала драться, но в отличие от Гуо, ей было больно. И я хотел, чтобы ей было больно. По силе мы были почти равны, как и по ловкости. В выносливости и прочности тела она меня немного превосходила, но ей критически не хватало навыков рукопашного боя. Я успевал сделать несколько сильных ударов прежде, чем она понимала, как идет атака, и блокировала ее. Когти с легкостью срезали кожу и тонкий слой мяса, обнажая черное нутро стража. Синяки покрывали все ее лицо и плечи, но девушка не собиралась сдаваться, понимая, что ей грозит. О, она думала, что понимает. Думала, что ее просто убьют, предварительно помучив, не хотела страдать. Но она ошибалась, и я был полон решимости доказать ей насколько. Стоило Димонесе приучиться прикрывать голову руками, как я провел серию ударов по туловищу, с каждым замахом подбрасывая ее чуть в воздух. Ощущение было словно каменную стену лупишь или металлическую болванку, И примерно так оно и было. Когда Лиссандра, потеряв дыхание, скрючилась, я добил ее мощным боковым ударом в голову, от которого у нее в прямом смысле посыпались искры. Девушка упала на каменный пол крыши и зажалась в углу, явно намереваясь переждать очередные нападки. Но я не собирался ее больше бить а когда мимо башни истошно голося пролетел дворф выкинутый из дирижабля последняя надежда димоннесы погибла что безумно рассмеявшись спросила лиска вновь заключишь со мной сделку сделаешь рабыней нового бога ты не можешь мне ничего сделать ты даже не представляешь улыбнулся я разбитыми губами Все же тварь знатно меня покромсала. Ты даже не представляешь. «Вожак!» — выкрикнула Дара. Она первая оказалась на крыше, когда дружок мощным ударом выбил люк, ведущий из детинца наверх. «Как вы?» «В полном порядке. Почти». Я смахнул ладонью запекшуюся кровь с правого глаза. Отведите семью князя и его самого вниз, в тронный зал. А эту гадину я приведу сам.